Глава 19. До рыбацкой резиденции Барушникова они в итоге так и не дошли. Решили, что не стоит терять понапрасну время. Попрощавшись с Костровым, они оставили его, заручившись обещанием Барушникова, что художник останется у него до их приезда. Алла выгребла лекарство и сунула их к Кострову с указанием поберечься и в случае чего сразу же звонить Митричу. Затем все собрались вокруг кушнера. Алла и Мара были одеты согласно предстоящей вылазке, на обеих были легкие ветровки и брюки. Полина же так и осталась в платье до щиколоток. Кофта лежала в рюкзаке вместе с сапогами, на ногах были кроссовки, и в целом ее образ был даже не лишен своеобразного изящества, учитывая свисающие из пучка на затылке рыжей вьющейся пряди. — Ты что, так и поедешь? — скептически оглядев Полину, спросила Мара. — А что? Мне так удобно ответила та: "Я джинсы как-то не очень". "Полина у нас тургеневская девушка, разве вы не заметили?" вмешался Геннадий Викторович. "Заметили, заметили", отозвалась Алла. "Сейчас таких не делают, разных делают", отмахнулся оператор. "Все дело в том, что вкладывает. Вот в Полину, например, отстаньте от человека. Прилепчивые вы мои", попросил кушнер, шедший впереди рядом с Барушниковым, и тут же обернулся. "Ну что, Полечка, не жалеете, что поехали с нами? Что вы, Лев Яковлевич, я очень-очень рада, вспыхнула она в ответ. Вот вы говорите, отец ваш писал о таких местах. А что же вы сами не пошли по его стопам? Почему не занялись журналистскими расследованиями? Да, можно сказать, занялась, улыбнулась Полина. А поподробнее, обернулся кушнер. А поподробнее, Полина подтянула рюкзак. Я хочу написать книгу. Вернее, я уже её пишу, о том, что случилось здесь 10 лет назад. Барушников резко остановился, что пришли, споткнувшись, кушнер едва не налетел на него. Ну да, пришли. Павел указал на склон, ведущий в густые заросли подлеска. Полина, прикрываясь рукой от солнца, подошла ближе и посмотрела вниз. Железная дорога едва угадывалась сквозь верхушки молодых берёзок и елей. Её можно было вычислить лишь по тёмной полосе, разделяющей два холма друг от друга и уходящей в мерцающий в летнем воздухе даль. Спускайтесь осторожнее, вон, по этой тропинке, указал Барушников на тоненькую ниточку примятой травы. Кушнер подал руку сначала Алли, затем помог Маре спуститься. А что случилось 10 лет назад? спросил он, когда Полина оперлась на его ладонь. Если бы я знала, промелькнуло в её голове. Я и хочу разобраться в этом, поэтому и поехала в Нинасиево. Полина сорвала ромашку и, покрутив её между пальцами, засунула в волосы. Марана это скорчила гримасу и закатила глаза. Когда они спустились, то увидели рельсы, почти вплотную заросшие травой с обеих сторон. Неподалёку стояло сооружение, своим видом напоминавшее телегу, посреди которой возвышалась конструкция с двумя рычагами. Толстая ржавая цепь обматывала дрезину по периметру и уходила в сторону, туда, где конец ее был припаян к вколоченному в землю столбу. — Мать честная, это ж прям предание старины глубокой! — воскликнул Геннадий Викторович и, сняв крышку с фотоаппарата, сделал снимок, затем повернулся к остальным. Мара тут же приняла эффектную позу, отставив ножку и приложив тонкие пальчики к подбородку. «Хватит — Хватит обезьяничать! — негромко фыркнула Алла. Мара передернула плечиками и принялась позировать с удвоенной силой. Полина наблюдала за ее ужимками, испытывая какое-то веселое возбуждение. «Ах, это же так замечательно, уметь вот так кружить всем головы, быть такой легкой и непосредственной!» «И не поверишь, что Мара может быть злой». «А она может», — подумала Полина. Как только дело касалось Сайганова, у молодой жены режиссера Кушнера буквально менялось не только лицо, но и настроение». И в то же время эти стычки с Алой, бывшей Льва Яковлевича, наводили на вполне понятные мысли. Взглянув на Борышникова, Полина заметила, как тот смотрит на Мару. И в этот момент на ум почему-то пришло сравнение с мёртвой рыбой, холодной мёртвой рыбой. Она помотала головой и отвернулась, надеясь, что этого никто не заметил. Ну, не виноват же в конце концов Павел, что родился с такими глазами. Обомлеешь тут, когда вживую увидишь настоящую актрису. Вечно она по Алине всё надумывает. Борошников по пиналце и в носком ботинка давно не пользовались. Тут же среагировал кушнер. А зачем нам? Вопросом на вопрос ответил Павел. Чего мы в том краю не видели? Опять же, хрень всякая, мало ли Да вы, батенька, никак пугаете нас, рассмеялся режиссёр. Смею заметить, мы Колочётёртае многого всего повидали. Было нужда вас пугать, усмехнулся Барушников. Вам надо ежайте, бог с вами. А у меня и здесь дел по горло. Да и сыт я этим, не Настевым по самое горло. Не потеряетесь. Вон у вас, он махнул в сторону Полины быстрый взгляд, сопровождающий имеется. Значит, мимо не проедете. Мара залезла на дрезину и поддёрнула за рычаг. Как эта штука работает? А я покажу, направился к ней барушников. От Полины не ускользнуло, как тут же дёрнулся Сайганов. Нервничает, ревнует? А ну и ну, подумала она. Вот-то кино. Всё это время ему удавалось изображать из себя ледяную глыбу, а поскребён ногтем поверхность, и что под ней? Если мы хотим успеть всё по максимуму, то пора выдвигаться, заметил Геннадий Викторович, разглядывая небо. И я всё же от баньки бы не отказался. Место в дрезине было впритык, всего одна скамейка. Женщины втиснулись в проём только благодаря тому, что Мара была худенькой. Мы вас сейчас подтолкнём, а с горы она быстро покатится. Потом уж сами, барушников кивнул своим помощникам, и они, сняв цепь, упёрлись руками в металлический бок конструкции. После толчка от резины везглива заскрепела и довольно быстро набирая скорость, покатилась. Геннадий Викторович сел на сумке, разместив на коленях камеру, а Сайганов с кушниром взяли ледоручиги, которые сейчас двигались сами собой. Полину ухватило за низкий поручень, чувствуя, как ветер начинает трепать волосы. Повернувшись, она увидела чёртову гору и стоящих на путях мужчин, чьи фигуры с каждой секундой становились всё меньше и меньше. — Господи, красота-то какая кругом! — воскликнул Кушнер. По коже побежали мурашки, и Полина нервно посмотрела на Мару. Но взгляд блондинки был прикован к Сайганову, и казалось, что кроме них больше никого рядом и не было. — Твоя книжка? — спросил мальчишка, когда Шуша откатилась от него и, вскочив, стала отряхиваться от пыли и листьев, прилипших к одежде. — Моя, — сказала она и подняла из травы потрепанно Дон Кихота. «Куда идешь?» – он остался лежать, сложив руки под голову. «Не твое дело», – прищурилась Шуша, искосо разглядывая мальчишку. У него было загорелое обветренное лицо с царапинами на лбу и щеке, застиранная футболка в пятнах и драной кеды. «Хулиганье!» – сказала бы мама. «И как тебя зовут?» – широко улыбнулся паренек, закидывая ногу на ногу. «Разве так знакомиться?» «Как есть хулиганье!» – восхитилась она и подбоченилась. Суша. Вот и ёлки. От неожиданности он сел. Это шухеря что ли, по-взрослому или Шахиризада? Дурак, хмыкнула Шуша и, развернувшись, вдруг понеслась по тропинке к лесу. Куда ты, хаманка? донеслось ей вслед. Ты ж коленку в кровь разодрала, хоть бы дорождик приложи. Шуша бежала, сломяк голову прижимая книгу к груди. Распушившиеся косы хлестали по спине и плечам. К рыжему концу ее прилип репей, и теперь он словно подмигивал, появляясь то справа, то слева. На душе стало так хорошо и весело, что даже боль от царапин и ссадин не могла унять это восторженное чувство. И от вкуса кислого яблока уже не осталось воспоминаний. Наоборот, казалось, что во рту было сладко-сладко. Они скоро привыкли к металлическому лязганию дрезины, тем более, что звуки леса были гораздо ярче и громче. Верхушки высоченных деревьев раскачивались от порывов ветра, скрипели стволы, то тут, то там оглушающе стучал дятел. Все молча разглядывали окружавшую их чащу, и в глазах каждого читалось восхищение великолепием и мощью природы. Когда Дрезина стала сбавлять ход, Кушнер и Сайганов налегли на рычаги, по очереди отжимая их вверх и вниз. Калдун стоял лицом к скамейке, и Полина видела, что взгляд его то и дело останавливался на Маре. Но как только блондинка скидывала голову, он тут же отводил глаза, и губы его напрягались и дёргались, будто он хотел что-то сказать, но сдерживался изо всех сил. Примерно через полчаса Геннадий Викторович сменил запыхавшегося кушнира, вернее, Сайганов стал на место режиссёра, оказавшись теперь спиной к сидящим женщинам. Кушнир вытер покрасневшее лицо платком и стал шарить рукой по сумке в поисках бутылки с водой. "Лёва, что?" вскинулась Алла, заилозив на сиденье. "Не помнишь, куда мы воду сунули?" спросил он. "В боковом, посмотри". Алла крутилась на месте, пытаясь разглядеть бывшего мужа из-за спины колдуна, пока Мара, закусив губу, сидела, погружённая в собственные мысли. У Полины кольнулось сердце. Почему так происходит с людьми? Что им мешает оставаться вместе, чтобы заботиться друг о друге? Не любовь? А что такое не любовь? В её понимании подобное можно было чувствовать только в отношении откровенной сволочи, но никто из её окружавших её таковым не являлся. Почему мать, закрыв за отцом двери, никогда потом не интересовалась его здоровьем, а ведь он постоянно спрашивал Полину о том, как они живут, не надо ли им чего? «Достаточно взглянуть на Аллу, чтобы понять, как она переживает за Кушнера, но женат он на Маре, который глаз не сводит с Айганова. Нет, определенно, лучше быть одной, чем рядом с тем, кого не любишь. Как же грустно это все и печально». «С тебя начнем, Полина, ты первая!» — донесся до нее голос Геннадия Викторовича. «Что?» — встрепенулась она, озираясь. «Слышишь, кукушку?» Полина скинула голову и прислушалась. Действительно, где-то справа раздавалась громкая ку-ку. «Сейчас будет пауза, а потом начнем считать твои года. Сколько их осталось?» — подмигнул ей оператор. Но ку-кушка вдруг замолчала. Новый порыв ветра налетело внезапно, откуда-то из-за спины, В ту же секунду раздался треск, и толстая суковатая ветка, отделившись от ствола старой осины, рухнула на землю как раз в тот момент, когда дрезина проезжала мимо. Словно живые листья ещё колыхались, вероятно, догадываясь о том, что дни их сочтены, и совсем скоро они скукожится и высохнут, со временем превратившись в труху. Чёрт, негромко выругалась Марь и посмотрела на Полину. Что ты мне не по себе от всего этого? Давайте не будем этих кукушек слушать. — Вроде бы осталось совсем недолго, — неуверенно ответила Полина. — Как только появится река, мы будем совсем близко. — Сейчас уже тащимся. Мара сцепила пальцы в замок и склонила голову, став похожей на маленькую замерзшую птичку. — Ну, правда, осталось чуть-чуть. — Это последний сезон, — тихо произнесла актриса. — Вот как? — Наверное, потом вы будете сниматься в другом кино? — Да решила поддержать беседу Полина. Наверное, подбородок Мары внезапно задрожал, но блондинка резким движением провела ладонью по лицу, словно стирая непрошенное выражение и давая понять, что продолжения не будет. Сколько можно в пути? Кушнер задрал рукав и посмотрел на часы, затем достал телефон и стал вводить им над головой в поисках сети. Не ловит, подытожил он, несколько раздраженно. Так ведь предупреждали, пожала плечами Ала. Главное, чтобы погода благоволила, заявил Геннадий Викторович. Надеюсь, особо не задержимся, сделаем несколько общих планов, покрутим, повертим. Хочу, конечно, закат отснять, обратился он к ушнеру. Здесь закаты просто фееричные. Что решаем? В ночь возвращаться? ответил тот. Ну, не знаю, лично меня перспективы ночёвки не пугают, а вот как наши дамы на это посмотрят. Успокойся, Гена. Мы не напроменад поехали, здесь только профессионалы, хмыкнула Алла. Да и оплата по пресс-кранту, так что костерок замутим, а? Алочка, Геннадий Викторович задёргался, изображая нечто похожее на чечётку. Когда ещё вот так получится поризвиться? Если ты наш, рассмеялась Алла. Ну ты прав, у меня со следующего месяца сериал один намечается. Главная роль? Ага, почти. Королеву-мать в исторической драме играю, скривилась она. Доброй надеюсь, найдёт сон. Уж лучше в серву играть, чем болящую богую. Диалогов много, только съёмки в павильонах. Света белого видеть не буду, но заплатят хорошо. Так что, бог с ним. Оторву сейчас. Надошусь по самой маковке уж. Потом зимой в Дубай слетаю на недельку. Лёва, ты не хочешь в Дубай? Тёмку возьмём с собой. Ты, внука-то, когда последний раз видел? Алка, не изви, вижу регулярно, — рассмеялся Кушнер. А по поводу отдыха подумаем. Правда, Мара? Полина даже рот открыла от удивления. Внук? Черт не разберется в этих взаимоотношениях. Одно слово, как говорит Валентина Павловна, — «бохэма».